Об авторе Мэтью МакКонахи, сын дважды разведенных и трижды женатых Джима и Кей МакКонахи, муж и отец троих детей. Он называет себя везучим, считает, что по профессии он рассказчик, пишет стихи и пытается стать музыкантом. Ну, время у него пока есть. Он отличный спутник в поездках, по пути в храм, не отказывается хлебнуть пивка и не гнушается трудового пота. Мэтью очень целеустремленный человек. Мир для него родной дом. Он любит сравнивать, прежде чем противопоставляет, и постоянно ищет общие знаменатели в жизни. Крунер, талантливый свистун, борец, нормативный этимолог и путешественник. Он верит, что шрамы родоначальники татуировок и к 50 годам его шевелюра естественным образом стала гуще, чем в 35. Он победитель шести конкурсов водохлебов в разных странах. Возносит благодарственную молитву перед едой, потому что так вкуснее. Любит давать прозвища... Изучает гастрономию и архитектуру, обожает чизбургеры и соленые огурцы, учится говорить «прошу прощения» и раз в неделю в церкви любит сплакнуть. Он не смотрит фильмы со своим участием, если они случайно попадаются по телевизору, делает всякую всячину, чтобы доказать, что у него все получится, никогда не ложится спать в обиде и недавно узнал, что правым можно быть по-разному. Он стал бы моряком, но не астронавтом. Он мастер танцевать. Доводом предпочитает убеждение и верит, что всему хорошему люди не тираны, каждый сам себе. В 2009 году Мэтью и его жена Камила организовали благотворительный фонд J.K. Кей Ливин», который разрабатывает и осуществляет внеклассные программы для нуждающихся школьников в 52 школах США и пропагандирует здоровый образ жизни учащихся. В 2019 году Мэтью не только написал эту книгу, но и стал профессором факультета кинематографии Техасского университета в Остине, где преподает созданный им предмет от сценария на экран. Он один из владельцев футбольного клуба «Остин» и министр культуры Техасского университета и города Остина. Он остается лицом рекламной кампании автомобилей «Линкольн» и креативным директором по рекламе «Бурбона» «Уайлд Терки». Он также принял участие в создании своего любимейшего бурбона «Лонг Branch. Мэтью предпочитает закаты, а не рассветы.